Цезари и цари. Сталин крайне резко отреагировал на решение дочери Светланы поступить в университет на филологический факультет. В литераторы хочешь? Так и тянет тебя в эту богему. Они же не образованные все, и ты хочешь быть такой. Нет, ты получи хорошее образование, но ну, хотя бы на историческом. Надо знать историю общества. Литературу тоже это необходимо. Изучи историю, а потом занимайся чем хочешь. Светлана последовала совету отца и никогда не жалела об этом, хоть позже и вернулась к изучению литературы. Изможденной войной в октябре 1945 года Сталин уехал отдыхать на свою черноморскую дачу в Гаграх, первый из серии длинных отпусков, которые он будет регулярно брать в послевоенные годы. Практически сразу он пригласил туда грузинских историков Николая Бердзинишвили и Симона Джанашию для обсуждения составляемого имя учебника истории Грузии. Прибыв на дачу, они застали Сталина за столом с черновиком их учебника. Невероятным образом эта беседа в итоге заняла четыре дня, и в ходе нее обсуждались самые различные аспекты грузинской истории. Происхождение грузин и их связи с населением Древнего Востока, феодальный период в истории Грузии, формирование грузинского общества во время борьбы с царизмом, а также правление грузинского царя Ираклия II — 1720-1798, которого Сталин считал модернизатором и устроителем государственной системы Грузии. Немногим позднее Берзанишвили написал своеобразный отчет о встрече с человеком, которого он почитал за гений. Его поразили знания и эрудиция Сталина, и он задавался вопросом, как тому удается находить время до столь обширного изучения Древнего Востока. В своих воспоминаниях Бердзинишвили восторженно отзывался о Сталине как о грузинском и советском патриоте, а также добросовестно отметил его предпочтение в области исторической науки. Ему нравится Тураев, Борис Александрович Тураев, 1868-1920, крупнейший русский историк, востоковед и египтолог. Не нравится Струве. Василий Васильевич Струва, 1889-1965, крупнейший советский востоковед, египтолог и сериолог. Нравится Павлов. Вероятно, имеется в виду Всеволод Владимирович Павлов, 1898-1972, советский искусствовед и египтолог. Не нравится Орбелли. Юсиф Абгарович Арбели, 1887-1961, советский востоковед, в 1934-1951, директор Эрмитажа. У Сталина было множество замечаний по поводу учебника, однако беседа велась в исключительно уважительном тоне. И неудивительно, что в 1947 году оба автора были удостоены сталинской премии. По словам Берзинишвири, Сталин утверждал, что учебник истории Грузии должен быть патриотичным, но при этом отражать стремление грузин к установлению связей с русским народом и признавать прогрессивную историческую роль России. По его мнению, Грузия была европейской страной, которая вернулась на путь европейского развития только после вхождения в состав России. Эти высказывания Сталина соответствовали советской концепции дружбы народов, которая оформилась в середине 1950-х годов, но активно развивалась еще в годы войны. Согласно этой идее, даже в царский период российское государство и его основной народ, русские, выступали надежными союзниками нерусских национальностей в их борьбе за освобождение, прогресс и модернизацию. Среди более общих моментов, затронутых Сталином в беседе, был его взгляд на историческую науку как на поиск истины о прошлом на основании достоверных источников. Он осудил тех марксистских авторов, которые любят разглагольствовать о диалектическом материализме и рассуждать в мировых масштабах, но при этом не способны приводить документарных доказательств. Когда Сталин застал Берзинишвили за чтением газеты, он поинтересовался у него. Что происходит в стране? «Мир и спокойствие», — ответил грузинский историк. «Не верю», — возразил Сталин и добавил. «А где документ?» Засмеялся и ушел. Беседы не ограничивались одной лишь историей Грузии. Сталин пускался в воспоминания о своих годах в подполье и рассуждал о войне. Склонный к мышлению в рамках национальных стереотипов, Сталин говорил, что русские непоколебимы, англичане хорошо питаются, американцы грубоваты, итальянцы низкорослые, а немцы ослаблены из-за питания суррогатной пищей. О деятельности советских евреев в годы войны Сталин сказал, у них меньше всего героев Советского Союза пропорционально. Они больше к хозяйственным организациям тянутся. Где появляется один из них, всех своих вокруг себя собирает, военное дело другим уступают. Никто их не опередит занять теплое безопасное место. Надо сказать, что и среди них тоже можно встретить бесстрашных воинов, но редко. Замечание Сталина отражает распространенный в советском обществе военных лет предрассудок о том, что евреи воюют из Ташкента. На самом же деле советские евреи сражались в годы войны так же бесстрашно и отчаянно, как и представители любой другой национальности СССР. Точь Сталина Светлана была уверена, что отец не любит ее первого мужа Григория Морозова из-за его еврейского происхождения. Утверждала, что он был недоволен браком своего первого сына Якова с еврейкой Юлией Мельцер. Степень сталинского антисемитизма остается открытым вопросом. По утверждению Жареса Медведева, Сталин был не столько антисемитом на личном уровне, сколько яростным противником еврейского национализма, который он рассматривал как угрозу советской системе потому устроил чистку в советском еврейском антифашистском комитете после войны. На официальном уровне советское государство выступало против любых проявлений расизма, в том числе и против антисемитизма, и Сталин многократно подтверждал это в публичных выступлениях. В 1947 году СССР голосовал за раздел Палестины на еврейское и арабское государство, и в 1948 году вступил в дипломатические отношения с только что созданным государством Израиль. В Грузии антисемитизм был распространен значительно меньше, чем в других регионах царской России. В окружении Сталина было много высокопоставленных чиновников евреев и тех, кто имел жен еврейского происхождения. Сталин с уважением относился к творчеству некоторых авторов евреев, например, Ильи Иренбурга. Лазарь Каганович, на руком путей сообщений самый высокопоставленный из сталинских чиновников еврейского происхождения, заявлял, что Сталин не был антисемитом, а также вспоминал, как во время обеда с Рибентропом, министром иностранных дел нацистской Германии, Сталин поднял тость в честь Кагановича. С другой стороны, нет сомнений в том, что Сталин использовал или молчаливо поддерживал антисемитизм для продвижения своей антикосмополитической кампании конца 1940-х, начала 1950-х годов. Среди других предрассудков Сталина была гомофобия, и в 1934 году однополые отношения между мужчинами были запрещены законом. Свидетелем дискуссии Сталина с грузинскими историками был первый секретарь Компартии Грузии Кандид Черквиани. Именно он направил Сталину черновик учебника. Много лет спустя журналисты спросили у Черквяни: был ли Сталин категоричен в своих высказываниях в тех разговорах. «Нет», — отвечал Черквиане. — «это была дискуссия, не полемика». Хотя Сталин и считал свои взгляды наиболее близкими к истине, он не настаивал, чтобы последнее слово оставалось за ним. Черквианин вспоминал, что помимо истории Грузии они обсуждали историю Рима, особенно фигуру римского полководца Сулы, который узурпировал власть в первом веке до нашей эры но был известен не только своими репрессиями, но и реформами. Сталин даже пошутил, что Суллу умудрялся править Римом со своей виллы. Интерес Сталина к истории Древнего Рима был больше, чем просто мимолетным увлечением. В его коллекции находилось множество книг по античному Риму и Греции. Как мы знаем, среди книг, которые Сталин так и не вернул в библиотеку имени Ленина, были два тома истории Геродота. В его экземпляре трактата Александра Свечина по военной истории именно раздел, посвященный Древнему Риму, наиболее активно испощрен пометками. Читая перевод дневника Виконта де Бернона, Сталин подчеркнул – В предисловии эпиграф из Эдварда Гиббона о том, что в Риме считалось, что солдаты должны бояться своих офицеров больше, чем врага. На 17 съезде партии в январе 1934 года Сталин обратился к римской истории, чтобы высмеять российские убеждения нацистской партии. Известно, что Старый Рим точно так же смотрел на предков нынешних германцев и французов, как смотрят теперь представители высшей расы на славянские племена. Известно, что Старый Рим третировал их низшей расой, варварами, призванными быть в вечном подчинении высшей расе. Старый Рим имел для этого некоторые основания, чего нельзя сказать о представителях нынешней высшей расы. А что из этого вышло? Вышло то, что не римляне, то есть все варвары, объединились против общего врага и с громом опрокинули Рим. Где гарантия, что фашистско-литературным политикам в Берлине посчастливится больше, чем старым и испытанным завоевателям в Риме? Среди различных исторических работ в библиотеке Сталина было три книги Роберта Випера: Древняя Европа и Восток, История Греции в классическую эпоху и очерки истории Римской империи. Сталину настолько нравилась работа Випера по истории Европы, что он предлагал первую главу о каменном веке добавить в школьный учебник истории под названием «Доисторическое время». Внимание Сталина привлекла также глава, посвященная Спарте и Афинам. Особенно Сталина интересовала история Спарты, мифические исторические корни города, его стратегическое расположение и военная мощь, спартанский образ жизни граждан, авторитарная политическая структура города-государства и его дипломатическое маневрирование в ходе многочисленных войн. Книга Випера по истории Рима, насколько нам известно, является самой активно испещренной пометками книгой во всей сталинской библиотеке. Практически каждая из ее 389 страниц содержит подчеркивания или заметки на полях. К сожалению, судя по всему, пометки эти делал не Сталин. Их стиль похож на сталинский, но все же не идентичен. Отсутствуют скобки, нумерации абзацев и классификации на полях, что являлось бы крайне характерным, если бы столь подробные пометки делал Сталин. Имеющиеся на полях немногочисленные записи не соответствуют почерку Сталина. Скорее всего, книга изначально принадлежала студенту, преподавателю или, может быть, даже исследователю истории, помечавшему для себя важные места вторичного источника. Но это не значит, что Сталин не читал эту книгу. Учитывая его неоспоримое уважение к работам Випера и интерес к теме книги, мы с большой долей вероятности можем предположить, что книгу он читал и мог добавить некоторые из пометок. Над какими строками мог задержаться взгляд Сталина? Пометки неизвестного читателя сосредоточены на военной и политической истории. Тяжелейшая победа Рима во Второй Пунической войне, различия между греческой и римской демократией, структура римской политической и военной власти, падение Римской республики, захват власти Суллой и затем Юлием Цезарем, всесторонние экспансии империи, а также на имперском лозунге «Лучше власть Цезаря, чем свободный народ». Римская история издавна была богатым источником политических уроков для правителей самых различных эпох, но, как марксисту, Сталину наверняка была важна попытка випера отобразить несколько более глубокую картину событий. В написанной на основе лекции Випера в Московском университете 1899 года книге содержится попытка описать римскую политику и общество и подсветить роль классовых сил, которые толкали имперскую экспансию, а также тот политический кризис, что привел к падению республики. Экономике и финансам уделяется не меньше внимания, чем динамике власти и политическим маневрам властителей Рима. Сочетание темы и хронологии, событий, процессов, общего и частного было характерной чертой исторических трудов Випера, как и его стремление раскрыть материальные основы политик и идеологии. Возможно, именно подход Випера к исторической науке стал причиной знакового эмоционального выступления Сталина на заседании Политбюро в марте 1934 года. Речь шла о неудовлетворительном состоянии преподавания истории в советских школах. Официальная стенограмма слов Сталина не велась, но его позиция была передана в выступление главы партийного отдела пропаганды и агитации Алексея Стецкого, прозвучавшим несколько дней спустя. Сталин возмущался тем, что в школьных учебниках история была подменена социологией, а классовая борьба периодизацией и классификацией экономических систем. Также, по его мнению, было недопустимо сводить историю России исключительно к истории революционного движения. Петр был Пётр. Екатерина была Екатерина. Они опирались на определенные классы, выражали их настроение, интересы, но все же они действовали. Это были исторические личности, не наши личности. Но об этой эпохе надо дать представление о тех событиях, которые происходили тогда, кто правил, каковы были правительства, какую политику проводили, какие события разыгрывались. Несколькими неделями позже, на специальной сессии Политбюро в присутствии множества историков, народный комиссар просвещения Андрей Бубнов отчитался о подготовке новых школьных учебников. Стенограмма последовавшей дискуссии не велась, однако у нас есть вызывающее доверие свидетельство сказанного Сталином. Сталин по привычке на собрании неспешно ходил, куря трубку и в какой-то момент, взяв учебник по истории феодализма, сказал, Меня попросил сын объяснить, что написано в этой книге. Я посмотрел и тоже не понял. «Советские школьные учебники истории никуда не годятся», — сказал Сталин. «Что это такое? Эпоха феодализма, эпоха промышленного капитализма, эпоха формаций, Все эпохи и нет фактов, нет событий, нет людей, нет конкретных сведений, ни имен, ни названий, ни самого содержания». Нам нужны учебники с фактами, событиями и именами. История должна быть историей. Нужны учебники Древнего мира, Средних веков, Нового времени, история СССР, история колониальных и угнетенных народов. Сталин раскритиковал также на тот момент уже покойного Михаила Покровского, 1868-1932, ведущего советского историка 1920-х годов, который рассматривал историю социологических позиций и занижал роль личности в формировании исторического ландшафта. Он осуждал угнетение малых народов в России и критиковал работы Випера, клеймя «латынь» и «древнегреческий» мертвыми языками, у которых нет какого-либо практического применения. В 1927 году Покровский предсказывал, что истории о царях, министрах, реформаторах в школах учить больше не будут никогда. Ивана Грозного называл истеричным деспотом, а Петра I – жестоким эгоистичным тираном-сифилитиком. В печальном состоянии советской исторической науки Сталин обвинял антимарксистский подход Покровского. В качестве лекарства он предлагал переводить на русский язык работы французских и немецких историков, в том числе книги Макса Вебера и Фридриха Шлоссера по античной истории. Также собравшимся историкам было предложено использовать учебник Виппера. Сталин не уточнял, какой именно из множества написанных випером учебников стоит использовать, но, скорее всего, речь шла об учебнике античной истории 1902 года, экземпляр которого Сталин взял из библиотеки имени Ленина и позабыл вернуть. К концу марта Политбюро поручило группе ученых-историков приступить к созданию нового учебника. Предпочтительный Сталину исход дискуссии об учебниках был обозначен в мае 1934 года с публикацией Государственного постановления о преподавании гражданской истории в школах СССР. Вместо преподавания гражданской истории в живой, занимательной форме, с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей – Учащимся преподносят абстрактное определение общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связанные изложения гражданской истории отвлеченными социологическими схемами. Решающим условием прочного усвоения учащимися курса истории является соблюдение историко-хронологической последовательности в изложении исторических событий с обязательным закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений исторических деятелей хронологических дат. Только такой курс истории может обеспечить необходимую для учащихся доступность, наглядность и конкретность исторического материала, на основе чего только и возможны правильный разбор и правильное обобщение исторических событий, подводящие учащегося к марксистскому пониманию истории. Наибольший интерес для Сталина представлял учебник по истории СССР, название которого, безусловно, было недоразумением, ведь большая его часть была посвящена дореволюционной истории царской России. Проект двигался столь медленно и безуспешно, что в январе 1936 года партийное руководство решило объявить открытый конкурс на создание нового учебника истории, в первую очередь по новейшей истории и истории СССР. В качестве ориентира для участников «Правда» снова напечатала два набора комментариев, совместно написанных Сталином, Кировым и главой идеологического отдела партии Андреем Ждановым. Эти комментарии представляли собой замечания к ранее представленным черновикам учебников. Основные критические замечания к черновику учебника по истории СССР заключались в следующем. Во-первых, это была история не Советского Союза и всех его народов, а преимущественно Великороссии и русских. Во-вторых, в нем недостаточно подчеркивалось, что царизм внутри страны был тюрьмой народов, а во внешней политике — реакционным международным жандармом. И в-третьих, авторы забыли, что русские революционеры считали себя учениками и последователями известных корифеев буржуазно-революционной и марксистской мысли на Западе. Ушел год на то, чтобы сократить число представленных в рамках конкурса учебников советской истории до семи финальных претендентов, ни один из которых, тем не менее, не был признан достаточно общедоступным. В конечном итоге была награждена группа из 12 человек под руководством Андрея Шестакова 1877-1941, московского историка, специализировавшегося на аграрной истории. Группа получила премию второй степени в размере 75 тысяч рублей. Итоги конкурса были объявлены в августе 1937 года, как раз к 20-й годовщине Октябрьской революции. Это означало, что книга Шестакова станет официальным учебником средней школы по истории России и СССР. Были отпечатаны миллионы экземпляров 223-страничного краткого курса истории СССР. Среди тех, кто первым получил свой экземпляр, была дочь Сталина. На ее книге было написано «Светлане Сталины от И. Сталина 30.08.1937». Судя по всему, она тщательно прочитала учебник, особое внимание уделяя многочисленным цветным картам. Так, например, она пользовалась картой СССР для отслеживания событий Гражданской войны, включая оборону Царицына, участником которой был ее отец. Пособие Шестакова предназначалось для учеников третьего-четвертого класса. Учебники похожего содержания были в дальнейшем отпечатаны для учеников старших классов и студентов университетов. Участие Сталина в подготовке учебника Шестакова было столь значительным, что российский историк Александр Дубровский называл его не только редактором, но де-факто соавтором книги. Редактируя макет учебника, Сталин уделял особое внимание разделам по русской революции советскому периоду. По своей привычке Сталин убрал казавшиеся ему чрезмерными упоминания восхваления себя и своей жизни. Обнаружив в списке важнейших исторических событий собственную дату рождения, Сталин перечеркнул ее, написал «Сволочи». Из оставленного Сталином в хронологии была следующая фраза «1870-1924. Жизнь гениального вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина». Хронология заканчивалась убийством Кирова в 1934 году и принятием новой Конституции СССР в 1936. Особое внимание из всех российских правителей Сталин уделил Ивану Грозному 1530-1584. Он вычеркнул из учебника предложение о том, что Иван Грозный приказал казнить жителей Казани после успешной осады города. Тем не менее, было разрешено оставить фразу Казань была разграблена и сожжена. Сталину также не понравилось предположение авторов учебника о том, что Иван Грозный планировал расширять страну до Балтики в целях установления контактов с образованными западными народами. И Сталин убрал слово «образованными». Он одобрял точку зрения авторов, согласно которой Иван Грозный утвердил абсолютистское самодержавие, уничтожив аристократию бояр. Однако добавил, что тем самым Иван завершил начатую еще в XIV веке Иваном I, имеется в виду московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита, 1288-1340, задачу объединения разрозненных княжеств в единое сильное государство. Заключительный вывод в главе об Иване Грозном гласил, что при его правлении территория России значительно расширилась, а само его царство стало одним из сильнейших государств своего времени. Черновик содержал множество иллюстраций, некоторые из которых не понравились Сталину. Особый интерес представляет исключение из учебника репродукция знаменитой картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», иллюстрирующий теорию о том, что царь убил собственного сына в ходе семейной ссоры. Вместо нее в книге была помещена репродукция портрета Ивана Грозного, написанного Васнецовым в 1897 году, на котором Иван представлен в образе устрашающим и одновременно царственным. После публикации Шестаков неустанно подчеркивал, что работа над книгой велась при непосредственном участии Центрального комитета Коммунистической партии. Среди многочисленных вмешательств партийного руководства особенно выделялись указания Жданова, согласно которым авторам следовало переработать рукопись, чтобы повсеместно усилить элементы советского патриотизма и любви к социалистической родине. В итоге получилась вдохновляющая история тысячелетней борьбы России и ее советского преемника за создание сильного государства, способного защитить свое население от внешних угроз. Распространение этого нового нарратива о преемственности в русской и советской истории было частью усилий Сталина по формированию в СССР не только коммунистической, но и патриотической идеологии. Дэвид Браденбергер Дэвид Браденбергер родился в 1970-м американский историк-русист, профессор Ричмонского университета, штат Вирджиния. называет эту переориентацию Сталина национал-большевизмом, тогда как для Эрика Ван Ри она представляет собой форму революционного патриотизма. Сам Сталин предпочитал термин «советский патриотизм» — идею двойной преданности граждан, социалистической системе, заботившейся об их благополучии, и государству, которое их защищало. Патриотизм не был для Сталина одним лишь политическим инструментом народной мобилизации и усиления поддержки советского режима. Он играл также ключевую роль в его изменяющихся взглядах на царей и историю России. Однозначно негативно Сталин высказывался о царизме в своей лекции 1924 года об основах ленинизма, где охарактеризовал царский режим как очаг всякого рода гнета, и капиталистического, и колониального, и военного, взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Царизм был не только сторожевым псом империализма на востоке Европы, но он был еще агентурой западного империализма. Агрессивный русский национализм и угнетение малых народов делали царскую Россию, словами Сталина, вернейшим союзником западного империализма по дележу Турции, Персии, Китая и так далее. И пусть Сталин никогда не отказывался от критики царей, его взгляды на созданные ими государства радикальным образом изменились в 1930-х годах. Произнося тост в честь 20-летия большевистской власти, Сталин в том числе сказал, «Русские цари много сделали дурного. Они грабили и порабощали народ, вели войны и захватывали территории в интересах помещичества. Но сделали они и одно хорошее дело. Создали огромное государство, раскинувшееся до Камчатки. Мы унаследовали это государство, и мы, большевики, впервые укрепили и сплотили это государство как единое и неделимое» не в интересах помещиков и капиталистов, а на благо трудящихся, всех народов, что населяют это государство. Мы так его объединили, что если бы какая-то часть попыталась отделиться от общего социалистического государства, то это принесло бы вред не только общему государству, но и сама эта часть не смогла бы существовать независимо и неизбежно попала бы под чужое иго. В тот год произошло серьезное изменение в советском историческом восприятии прошлого России. Революция чествовалась как радикальный исторический перелом, а ее герои превозносились, однако же в ряд с ними уже ставились, например, и такие люди, как Александр Сергеевич Пушкин. На 1937 год приходилась столетняя годовщина смерти великого поэта, что предоставило возможность включить его личности и творчество в советский проект. В содержании формы его работ признавались революционными, сделавшими его поэзию доступной всем слоям населения. В редакторской статье журнала «Литературный современник» утверждалось, что лишь в советское время наконец смогло наступить полноценное осмысление Пушкина и его наследия. Лишь сейчас Пушкин стал близок миллионам сердец. Для новых масс, осваивающих высотой просвещения, Пушкин стал навечно соратником. Была перепечатана статья бывшего наркома просвещения Луначарского 1931 года. Нашим учителем в строительстве внутреннего мира, учителем пролетариев и крестьян может и должен стать, между другими, Пушкин. Каждое зерно, имеющееся в Пушкинской сокровищнице, даст социалистическую розу или социалистическую грость винограда в жизни каждого гражданина. С публикации исторического романа «Петр I» Алексея Толстого в 1934 году начинается также восстановление героической репутации первого российского императора. Петр был представлен как сильная национальная фигура, которая завоевывала территории посредством войны и защищалась с помощью дипломатии и отмечен за возвышение России до статуса Великой Европейской Державы. Реабилитация Ивана Грозного. Несмотря на то, что Роберт Випер специализировался на античном мире и раннем христианстве, его наиболее известной работой стала книга по истории России «Иван Грозный». Опубликованная впервые в 1922 году, она оставила под сомнение широко распространенный в России на Западе взгляд на Ивана IV, как на кровожадного тирана. Випер описывает Ивана как правителя ужасающего и безжалостного, но лишь по отношению к внешним и внутренним врагам страны. Укрепление монархии, по мнению автора, было необходимым шагом для усиления государства, а суровый внутренний режим объяснялся внешними угрозами и давлением. Борьба Ивана Грозного с боярством представлялась справедливой, а деятельность печально известные опричнины достойной и эффективной. Кроме того, Иван изображался как великий полководец и дипломат, превративший Россию в одно из величайших государств своего времени. Випер не был одинок в своих попытках реабилитировать образ Ивана Грозного. Сергей Федорович Платонов, 1860-1933, занимал схожую позицию в своей книге 1923 года. Нам неизвестно точно, читал ли Сталин эти книги, так как ни одна из них не найдена среди остатков его библиотеки. Однако же в коллекции сохранилась другая книга Платонова, посвященная истории колонизации русского Севера. Есть некоторые основания полагать, что Сталин читал работу Випера и под впечатлением от нее изменил свои взгляды на роль Ивана Грозного в истории России. Первые следы новых взглядов Сталина прослеживаются в его редактуре «Истории гражданской войны в СССР» в 1934 году. Он убрал из работы упоминания об Иване Грозном как об инициаторе агрессивной царской политики по захвату соседних земель. Цари все еще характеризовались как угнетатели, но в их череде Иван Грозный уже не выделялся каким-то особенным злодейством. История гражданской войны в СССР была проектом Максима Горького, с которым Сталин поддерживал близкие отношения. На Первом Всесоюзном съезде советских писателей в августе 1934 года Горький высказал несколько двусмысленную мысль, которая, в зависимости от того, о каком фольклоре идет речь, могла быть истолкована либо как критика Випера, либо как выпад против Покровского. От глубокой древности фольклор неотступно и своеобразно сопутствует истории. У него свое мнение о деятельности Людовика XI Ивана Грозного. Это мнение резко различно с оценками истории, написанной специалистами, которые не очень интересовались вопросом о том, что именно вносила в жизнь трудового народа борьба монархов с феодалами. Випер не был марксистом и не сочувствовал большевикам, и ни он сам, ни его взгляды на Ивана Грозного не находили симпатию советских официальных историков во главе с Покровским. В статье об Иване IV для Большой советской энциклопедии 1933 года ученица Покровского Нечкина раскритиковала книгу Випера как продукт контрреволюционной интеллигенции и завуалированный призыв к борьбе против большевизма. Но ситуация к тому времени уже разворачивалась в пользу Випера. Из-за благосклонного упоминания Сталином работы Випера в ходе дискуссии о преподавании истории и выходе в свет книги Шестакова, учебник Випера по истории средних веков был переиздан и включен в программу Высшей партийной школы для пропагандистов. В статье 1938 года о советской историографии древнего мира Мишулин Писал, что Виппер, несомненно, представляет собой вершину буржуазной науки в области древней истории, и что было бы совершенно несправедливо не учитывать его вклад в античную историю при реконструкции преподавания всеобщей истории. В статье Большой советской энциклопедии 1939 года, посвященной Опричнине, как Випер, так и Платонов были упомянуты в положительном ключе. В этом же году был опубликован учебник по истории СССР для студентов вузов, раздел которого о XVI веке был написан Сергеем Владимировичем Бахрушиным. Там утверждалось, что невозможно отрицать величие и ясный ум Ивана IV. Он представляется человеком, хорошо образованным для своего времени и литературно одаренным, выдающимся стратегом и способным военачальником. По мнению составителей учебника, Иван Грозный правильно понимал требования внутренней и внешней политики. Во многих случаях его жестокие действия были спровоцированы упорным сопротивлением со стороны крупных феодалов и откровенным предательством. Иван Грозный описывался как лидер, осознавший необходимость создания сильного государства и без раздумий прибегавший к суровым мерам. В конце 1940 года партия начала кампанию по восстановлению подлинного образа Ивана IV в русской истории, искаженного аристократической буржуазной историографией. Как отмечает Кевин Плат, Кевин Плат родился в 1967-м, американский славист и литературовед, профессор Пенсильванского университета. С началом войны, в июне 1941 года, компания по реабилитации Ивана приобрела явный мобилизационный характер. Легендарному режиссеру Сергею Эйзенштейну 1898-1948 было поручено снять фильм об Иване Грозном, а Алексею Толстому 1883 1945 написать пьесу. Создатель фильмов «Броненосец Потемкин» 1925 и «Октябрь», 10 дней, которые потрясли мир», 1928, Эйзенштейн к тому моменту закончил работу над фильмом «Александр Невский» 1938, патриотической биографической лентой о русском князе XIII века, одержавшем победу над тевтонскими рыцарями в ледовом побоище на Чудском озере. Толстой происходил из дворянской семьи и состоял в отдаленном родстве как с Иваном Тургеневым, так и со Львом Толстым. Основным направлением его творчества была научная фантастика и исторические романы. За книгу о Петре I его удостоили Сталинской премии в 1941 году. На этом благоприятном фоне Виппер, эмигрировавший в Латвию в начале 1920-х годов, вернулся в Москву в мае 1941 года. По прибытии он отправил Сталину, преисполненную благодарностями за содействие в радостном возвращении его и его семьи на землю социализма, телеграмму, заверяя своей вечной преданности великому вождю страны. Випер получил должность в Московском институте философии, литературы и истории, но вскоре был эвакуирован в Ташкент, где присоединился к Бахрушину и другим историкам. В 1942 году он опубликовал второе издание своей книги о Быване Грозном. По советским меркам, тираж был очень скромным: 15 тысяч экземпляров, вероятность из-за военных ограничений на бумагу, однако книга была хорошо принята. Третье издание, 5000 экземпляров, вышло в 1944 году, а в 1947 году книга была опубликована на английском языке. Помимо включения обязательных цитат из Ленина и Сталина, основным дополнением во втором издании стало введение главы о борьбе Ивана Грозного с предателями, в которой Виппер настаивал, что казни изменников проводились по реальным, а не вымышленным причинам. Основываясь на написанной им для учебника истории главе, Бахрушин в дальнейшем выпустил книгу, а Иван Иванович Смирнов опубликовал краткую научно-популярную биографию Ивана Грозного в 1944 году. В 1947 году Бахрушин писал, что в свете новых открытий Иван Грозный предстает перед учеными благородным и могущественным правителем, одной из величайших фигур российской истории. Несмотря на то, что в сталинской библиотеке не было найдено этих книг, нет никаких сомнений, что они Сталину высылались, и он определенно читал статью «В правде» о лекции Випера про Ивана Грозного в колонном зале Дома Союзов Москвы в сентябре 1943 года. В отчете ТАСС указывалось, что лекция Виппера об одной из важнейших фигур российской истории была принята с большим восторгом. В ней отмечался факт создания Иваном Грозным могущественного московского государства, что сыграло ключевую роль в объединении русских земель и установлении тесных культурных, политических и экономических связей с Западной Европой. Однако самым важным делом Ивана Грозного называлась Ливонская война 1558-1583, которая, по мнению Випера, являлась войной за восстановление исконных русских прав. Випер также коснулся широко распространенного мнения о том, что Иван был жестоким тираном. Чтобы понять суровые действия царя, необходимо, по мнению ученого, осознать масштаб внутреннего сопротивления его усилиям по созданию централизованного государства, сопротивление со стороны оппозиции, вступившей в союз с иностранными врагами. Параллели со сталинскими временами были очевидны, и Виперу не было нужды проговаривать их. Однако же одну аналогию между XVI и XX веками он провел, отметив, что и тогда немцы не верили в способность русских защитить свои земли и недооценивали глубину русского патриотизма. Двумя неделями позже Виппер был избран членом Академии наук СССР и получил должность в ее институте истории. В 1944 году его наградили Орденом Трудового Красного Знамени, а в 1945 году Орденом Ленина. Тем временем культурная реабилитация Ивана Грозного двигалась не так успешно, как историческая. Готовящаяся пьеса, драматическая повесть Толстого, делилась на три части. Формирование характера Ивана Грозного, государственные дела и бесславный конец. Он приступил к работе над пьесой осенью 1941 года и завершил первую часть к весне следующего года. Отпечатанные копии сценария первой части начали ходить в узких кругах, и одна из них оказалась на столе у Сталина. В небольшой по объему работе Сталин сделал несколько незначительных пометок, дав понять, что читал ее. Велись разговоры о награждении Толстого второй сталинской премии, но партийному руководству не понравилось то, как в пьесе был изображен Иван Грозный. В конце апреля 1942 года Александр Щербаков, секретарь ЦК ВКПБ и начальник Информбюро, отправил Сталину рекомендацию запретить постановку пьесы. Щербаков составил также и более подробный вариант записки, содержащий в себе развернутую критику работы Толстого. Непосредственный вклад Сталина в критику пьесы неизвестен, однако можно с уверенностью считать, что записка Щербакова отражала и его взгляды. Иван IV является выдающимся государственным деятелем России XVI века, писал Щербаков. Он завершил прогрессивное дело, начатое Иваном III, создание русского централизованного государства, успешно ломая сопротивление феодалов. Пьеса Толстого создавала путаницу и не справлялась с задачей реабилитации образа Ивана Грозного. Как основной недостаток пьесы отмечалась неспособность показать царя великим и талантливым политикам, собирателем русских земель и беспощадным борцом с феодальной раздробленностью и реакционным боярством. Несломленный подобной критикой, Толстой переписал первую часть и продолжил работу над второй, используя в качестве источника, помимо прочих, и книгу Випера. Он отправил обе части Сталину на рецензирование, однако, судя по всему, никакого ответа не получил. Тем не менее, они были опубликованы в ноябре-декабре 1943 года в журнале «Октябрь». Сценическая постановка первой части была представлена публике Малого театра Москвы в октябре 1944 года, однако признана неудачной, и уже в мае 1945 года прошла премьера переработанной постановки, наконец, снискавшей крупный успех. Премьера второй части состоялась в Московском художественном театре в июне 1946 года. Заключительная часть трилогии, посвященная последним годам жизни царя, судя по всему, так и не была дописана. Первая часть была опубликована второй раз в ноябре 1944 года, и в этот раз Сталин проявил более активный интерес к пьесе, выделив сразу несколько реплик из длинных монологов Ивана, Самые интересные из которых, на наш взгляд, следующие: Хотят жить по-старому, каждому сидеть на своей вотчине, с войском своим, как при татарском иге, да друг у друга уезды оттягивать. Разуму нет у них, и ответа нет перед землей русской. Государству нашему враги суть, ибо, согласись мы жить по старине, и Литва, и Польша, и немцы орденские, и крымские татары, и султан кинулись бы на нас через все Украины, разорвали бы тело наше, души наши погубили. Того хотят князья и бояре, чтобы погибло царство русское». Скончавшийся в феврале 1945 года Толстой не дожил до премьера второй части своей драматической повести и до своего награждения Третьей Сталинской премии в 1945 году. Аберл Гарриман, посол США в СССР, вспоминал, как Толстой однажды сказал ему, что для понимания сталинского режима необходимо понять правление Ивана Грозного. Гарриман уточнял, что Толстой не сравнивал Сталина с Иваном, но скорее имел в виду, что для объективной оценки сталинской России необходимо знать ее прошлое. Сам Гарриман, проведший много времени со Сталином в годы войны, не видел всход с царствованием Ивана Грозного. Для Гарримана Сталин представлялся прежде всего всенародно любимым лидером воюющего государства, человеком, удерживающим страну от развала. Так что я хотел бы подчеркнуть мое глубокое уважение к Сталину, лидеру нации в столь тяжелые времена. Это один из тех исторических моментов, когда один единственный человек может сыграть столь важную роль. Все это никоим образом не умаляет мое отвращение к преступлениям его режима, но я считаю своим долгом показать вам и конструктивную сторону. Работа Сергея Изенштейна над фильмом Обывание грозным Грозном двигалась тоже не слишком гладко. Начиналось все хорошо. Сталин одобрил сценарий Эйзенштейна, отметив, что сценарий получился неплохой. Товарищ Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный, как прогрессивная сила своего времени и Опричнина, как его целесообразный инструмент, вышли неплохо. Следовало бы поскорее пустить в дело сценарий. Премьера первой части кинотрилогии состоялась в январе 1945 года, и уже в 1946 году Эйзенштейн был награжден за нее сталинской премией. К сожалению, Сталину не понравилась вторая часть, и в 1946 году она была запрещена к прокату по причинам творческого и исторического несоответствия. Сталин назвал фильм «кошмарным» и на заседании Оргбюро ЦК 9 августа 1946 года объяснил свое отношение. «Человек совершенно отвлекся от истории, изобразил опричников как последних паршивцев, дегенератов, что-то вроде американского куклу с клана». Эйзенштейн не понял того, что войска опричнины были прогрессивными войсками, на которые опирался Иван Грозный, чтобы собрать Россию в одно централизованное государство против феодальных князей, которые хотели раздробить и ослабить его. У Эйзенштейна старое отношение к опричнине. Отношение старых историков к опричнине было грубо отрицательным, потому что репрессии Грозного они расценивали как репрессии Николая II. В наше время другой взгляд на опричнину. Эйзенштейн не может не знать этого, потому что есть соответствующая литература, а он изобразил каких-то дегенератов. Иван Грозный был человеком с волей, с характером, а у Эйзенштейна он какой-то безвольный гамлет. Как зачастую делали ведущие советские деятели искусства, попав под подобную атаку, Эйзенштейн попросил Сталина встречи, чтобы высказаться в свою защиту». Так как Сталин в то время находился в продолжительном отпуске на Черном море, встретиться с Эйзенштейном удалось лишь в феврале 1947 года. На встрече в Кремле также присутствовали Молотов, Жданов и Николай Константинович Черкасов, главный актер фильма. После встречи Эйзенштейн с Черкасовым рассказали о деталях дискуссии писателю Борису Агапову, и его записи остаются единственным свидетельством содержания того разговора. Сталин начал с выпада, спросив Эйзенштейна, изучал ли тот историю. «Более или менее», — отвечал тот. «Более или менее? Я тоже немножко знаком с историей», — сказал Сталин. «У вас неправильно показано опричнина». «Опричнина — это королевская войско, регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны как куклу клан. Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета». Все ему подсказывают, что надо делать, а он сам принимает решение. И продолжил. Царь Иван был великий и мудрый правитель. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения, и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния. Петр I тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России. Еще больше допустила его Екатерина. Разве двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы. Сталин повторил этот аргумент еще раз, чуть позже в разговоре. Иван Грозный был более национальным царем, более предусмотрительным. Он не впускал иностранное влияние в Россию. А вот Петр открыл ворота в Европу и напустил слишком много иностранцев. О жестокости Ивана Грозного Сталин высказался следующим образом. Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал. Нужно было быть еще решительнее. В этот момент в разговор вмешался Молотов, указав, что исторические события надо показывать в правильном осмыслении, приведя в пример неудачную оперету Демьяна Бедного Богатыри, 1936 в которой высмеивалось крещение Руси. Сталин согласился. «Конечно, мы не очень хорошие христиане, но отрицать прогрессивную роль христианства на определенном этапе нельзя». Это событие имело очень крупное значение, потому что это был поворот русского государства на смыкание с Западом, а не ориентация на Восток. Историю мы выбрасывать не можем. Эйзенштейн и Черкасов старались как можно более точно выяснить, что именно им нужно переделать в картине. Они получили несколько рекомендаций, однако в целом Сталин с удовольствием оставил переделку на их художественное усмотрение, наказав лишь максимально соблюдать историческую достоверность. Было достигнуто общее согласие, что производство фильма торопить не стоит. В итоге Эйзенштейн, который к тому времени уже долго болел, скончался от сердечного приступа в феврале 1948 года, а фильм так и остался непеределанным и вышел на экраны только через пять лет после смерти Сталина. Можем ли мы согласиться с Робертом Таккером и считать, что замечания Сталина Эйзенштейну и Черкасову свидетельствуют о том, что он воспринимал себя царем нового времени и сознательно воспроизводил террор Ивана Грозного? Вряд ли. У Сталина хватало собственных причин инициировать чистки. Кажется, более реалистичной точки зрения Морин Перри. Морин Перри — британский историк-русист, профессор Бремингенского университета. Что образ Ивана Грозного был не двигателем террора, а лишь историческим инструментом, используемым для оправдания жестокости репрессий 1930-х годов. Сталин пользовался историей, а не был скован ею. Чаще всего именно настоящее формировало его взгляд на прошлое и определяло прикладную ценность истории.